Всякому хочется жить, но бывает, поверь, Жизнь отдают, изумиться, забыв дешевизни. В безднах души просыпается зверь, Темный убийца, и помысла нету о жизни. Гибель стояла в бою у тебя за плечом, Ты не боялся ее, и судьбу не просил ни о чем. Что нам до жизни, коль служит расплатою честь, Та, что рубиться, заставит и мертвые руки? Что нам до смерти и мук, Если есть ради кого поднимать Даже смертные муки? Тех, кто в жестоком бою Не гадал, что почем, Боги, бывают, хранят И своим ограждают мечом. Кончится бой, И тогда только время найдешь Каждому голосу жизни, Как чуду девица, Тихо баюкает дерево, дождь, Звонко поет, окликая подругу синица, Вешнее солнце капель пробудило лучом. Павших друзей помяни и живи, и не плачь ни о чем. Глава тринадцатая. Песня смерти. Граница горной страны была прочерчена резкой рубленой линией. Так, словно когда-то в одни незапамятной юности мира выпуклый щит земли растрескался и лопнул в этих местах, не выдержав распиравшего его напряжения. И одна часть щита удержалась на месте, другая же развалилась и вздыбилась чудовищными осколками. Когда же все утихло, эти осколки так и остались торчать к небесам, словно каменные торосы, а может, было и по-другому. Венны, во всяком случае, полагали, что именно сюда грянула когда-то темная чужая звезда, прилетевшая извне этого мира, и что именно отсюда распространилась по белу свету Великая Ночь, длившаяся тридцать лет и три года. Так было или не так, но горы стояли, и зеленых предгорий, поросших и лесами, как со стороны Саккарема, здесь не было и в помине. Горы начинались ответственной скальной стеной, вздымавшейся ввысь на несколько сотен сажений, Вода, ветер, мороз и просто минувшие века немало потрудились над ней, но во многих местах были отчетливо заметны слои и пласты разнопородного камня, то лежавшие ровно, то перекошенные и изломанные самым немыслимым образом. Кое-где эти пласты напоминали каменную кладку. Становилось понятно, почему у Сольвенов и Нарлаков в горы получили имя замковых. Стена смотрела на север и солнце никогда не освещало ее. Наверное, поэтому границы вечных снегов здесь спускались совсем низко и от стены веяло холодом. За несколько верст от нее деревья начинали мельчать, редеть, потом совсем пропадали, а под самой стеной на несколько перестрелов лежала травянистая пустошь, и по ней тянулась дорога. причная страна!» Идя рядом с кнесинкой, размышлял волкодав. Железные горы, лишь как сторонится их добрый лес, отступает, не хочет рядом расти. Дорога тоже старалась не прижиматься вплотную к стене. У подножия которой там и сям громоздились целые холмы скальных обломков, следы чудовищных оползней. Под каждым таким холмом свободно поместился бы весь галератский кром. Упрямая жизнь, однако, повсюду брала свое. Даже по самой стене карабкались цепки и кустики, выросшие из семян, занесенных птицами или ветром. Вчера вечером волкодав вытащил свою карту и показал ее Дунгорму. Благородный Норлак сперва забеспокоился, что, как, откуда у хранителя. Но потом увидел в углу имя боярина Круто и трехцветный шнурок с потемневшей печатью, и беспокойство его улеглось. Донгорм уверенной рукой уточнил на карте границы горной страны и пометил ущелье, которое пересекало припона. Кстати сказать, вскоре им предстояло миновать это место. волкадав посмотрел на карту, запомнил ее и спрятал под кольчугу, из которой он почти не вылезал, и успел привыкнуть к ней в пути, как ко второй коже. У Велиморца настроение было отменное. Сегодня к вечеру, на худой конец завтра утром, он ждал встречи со своим господином, которого, судя по всему, он не притворно любил. Это же сразу чувствуется, когда кто-то просто исправляет обязанности и когда служит, как говорится, на совесть. Волкодав считал Дунгорма человеком достойным. Вообразить его среди челяди-людоеда было бы так же невозможно, как, к примеру, Тилорна, а вот у сына. Волкодаву думать об этом было и тошно, и недосуг. Кровные мстители не бывают ни плохи, ни хороши. Они мстят месть, и этим все сказано. И к тому же у Волкодава было далеко не такое радужное настроение, как у Дунгорма. он ждал беды Тот или те, кто охотился за Кнесинкой, пытались добраться до нее уже дважды, и будет очень странно, если они не попробуют в третий раз. А поскольку у времени на это у них оставалось всего ничего, Венитар ведь вполне мог подоспеть еще до самой ночи, удара можно было ожидать в любое мгновение. И где удобнее всего нападать, как не здесь, на узкой полоске, Открытый, ровный, точно хлебная лопата, луговины, с которой бежать-то особо некуда, кроме как в какое-нибудь слепое ущелье, в узкую трещину, где их в конце концов и зажмут, чтобы перестрелять без помех. Волкодав загоде посоветовался со старшинами и честно выложил им свои опасения. Опытные воины выслушали его, и ни один не стал возражать. — Что, брони вздеть, небось, посоветуешь? — усмехнулся Аптахар. Он отлично помнил весну. — Ребята ворчать станут, — вздохнул Декша. — Нелегонькие, небось, гривен по сорок. — Ладно, пуп не надорвут, — рассудил Малгона. — Всяко лучше, чем ворон кормить. Дома в городе они были стражниками и Если дело не касалось ловли уличного ворья привыкли совершать то, что скажет им начальник, дружинный витязь или нанявший купец. Решать самим оказалось делом и гордым, и трудным, и интересным, да и бою кайеранских трясин уже показал, что получалось у них вовсе неплохо. — Если нападут, я бы поставил стену щитов, — сказал Декша, — пусть-ка попробует пробиться сквозь моих удальцов. Малгона покачал головой лошадей бы. — Если вдруг у них там наши вельхские колесницы, никакая стена щитов тебе не поможет. — Мы должны спасти госпожу, — сказал Волкодав. — Кони у Витязей, — проворчал Аптахар, — и увели морцев Договорись с Дунгормом, — предложил Вельх, — в случае чего вы с ними кнесинку в седло и ходу. Волкодав мог бы поспорить на что угодно что трое старшин, как и он сам, сразу подумали о раненых, о служанках, о няньке, лекаре, о монгул с приемным сынишкой и о полусотне хороших парней, которым никто, небось, не подведет быструю кобылицу и стремени не подаст. — это что? — Мы-то как-нибудь отобьемся, — выразил общую мысль Аптахар. — Кому мы особо нужны? Небось, за вами все побегут. Лучезаровых витязей, как ратную силу, они вовсе не поминали, что толку рассчитывать на тех, кто уже однажды подвел. — Куда удирать-то? — спросил Вен. — Почем знать, может, нас как раз впереди ждут? Сказал и почувствовал, как в уголке сознания заскреблась неясная мысль. Удирать с хнесинкой, прорываться навстречу винитару, Так шут его знает, когда он подоспеет. Волкодав поднял голову и посмотрел в небо, как всегда, если требовалось поразмыслить. Так, разбойники ни нипочем не могли угрожать им из... Только из... Пошли! Сказал он троим предводителям, и чуть не бегом поспешил к повозке, возле которой беседовал с княсинкой посланник Дунгорм, а на передке с вожжами в руках гордо восседала старая нянька. — Государыня, — сказал он княсинке когда Дунгорм и старшины отошли, каждый к своим людям, — мы боимся, как бы на нас опять не напали. Сделай милость, надень снова кольчугу. Елень Глуздовна молча повиновалась. На ходу расстегнула теплую свиту, сунула ее в руки Лихославу, взяла живо отысканную служанкой броню и облачилась. Волкодав посмотрел на Хайгал, сидевшую на высоком сиденье, и старуха внезапно подмигнула ему. Минувшей ночью когда он покинул госпожу кнесинку нянька истомившаяся у входа одарил его испепеляющим взглядом и с быстротой хорька юркнула внутрь что там учинила ее девочкой бессовестный вен почему не плачет больше жевали многоопытная бабка конечно в миг поняла чем кончилось дело волкодав в трех шагов не успел отойти от палатки когда хайгал с той же удивительной прытью вылетела наружу нагнни строго велела на рослому телохранителю вен нагнулся бабка мигом схватила его за уши и прошла сухими морщинистыми губами по его лбу и щекам спасибо сынок тихо чтобы не слыхали близнецы сказала она Зато государыня князинка с самого утра ни разу не подняла на волкодава глаз. Трудно смотреть в глаза мужчине, который сумел оградить твое целомудрие и пущей тебя самой. Аптахар первым вернулся из своего отряда, пристроился к волкадаву и некоторое время молчал, шагая с ним в ногу. Казалось, он что-то обдумывал. «Самой весны мы с тобой заодно», — проговорил он наконец а ведь у меня вен брата убил младшенького хёгав хвост когда это я думал что буду заодно с венном а я тебя спрашиваю волкадаву ответить было нечего и он промолчал он все равно не собирался рассказывать об тахару как сам было дело смертельно ненавидел сегванов всех без разбора тоже кстати было за что И как потом, угодив на каторгу, он от этой глупости быстренько излечился. Аптахард тщательно разгладил широкой пятерней кудрявую бороду, но только для того, чтобы тут же скомкать ее в кулаке. — Вот что, Вен, — сказал он, — может, нам, когда и я, и ты, и все мы в Велимор доберемся взять, да и кровь смешать всем четверым. Я, ты, Декша, Малгона, надо же держаться друг друга. Не против. Волкодав был не против. Хотя кровное побратимство — дело слишком ответственное, чтобы о нем вот так с налету решать. Это родство паче данного предками. Потому что его сам выбираешь. И если уж случаются раздоры между побратимами, так они них и через сто лет помнят. Дело доброе. — сказал Волкодав. — Только государиню сперва довезем. А про себя подумал, если впрямь дойдет дело до побратимства, как бы еще и троим старшинам от людоедово сынка страдать не пришлось. — Что-то Лучезаровичи приотстали, — заметил Аптахар, оглядываясь назад. — Действительно, Лучезаровича, двигавшиеся позади Ратников, и в некотором отдалении от них не слишком-то спешило Должно быть, гордый Лучезар не желал глотать пыль, хотя никакой пыли не было и в помине. Малоезжая дорога заросла густой жесткой травой. Волкодав посмотрел на своих. Зоркий Лихослав стоял во весь рост в повозке, придерживая за передок и не отрывал напряженного взгляда от границы редколесия, Мели траву, длинные, в разноцветную клетку поневы служанок, и подле каждой девушки шагал отчаянный молодец. Еще десятка-полтора воинов держалась около повозки. Случится, что не случится, а только удирать, бросая раненых, самое последнее дело. Скальная стена впереди выдавалась в поле таким мысом, острым и неприступным, по крайней мере, волкодав, Доведись, ему нужда карабкаться наверх, поискал бы другое местечко. Красноватые нависающие утесы внушали почтение. Насколько Волгодав помнил карту, дальше должно было открыться широкое устье ущелья. По словам Дунгорма, это ущелье снаружи выглядело вполне проходимым и длинным, но на деле очень скоро кончалось слепым тупиком а по другую сторону устья выселась удивительная скала в ровную полоску, бурую, с желтым. Обогни ее, и почти сразу окажешься на стиснутой к припоне. Волкодав видел, как дозорные, шнырявшие туда-сюда, впереди, на проворных конях, свернули за утесистый мыс скрылись на некоторое время из виду потом вновь выехали на открытое место и замахали руками подавая условленный знак все чисто ты вен я сигван широко и неутомимо шагая ворчал в борду опттахар во имя пупка раданы дожили побратимства Пеший отряд обогнул острый выступ стены и стал пересекать горловину ущелья ловушки. Дунгор мне соврал, ущелье в самом деле выглядело славно. Казалось, будто там, подальше, открывается заманчивая долина, просторная и глубокая. Там было полно зелени, а с одной стороны вниз по скалам прыгал пенящийся ручей. Впереди, как сторожевая вежа, высилась полосатая скала. спящая змея С гордостью проговорила Хайгал. Она без труда узнавала родные места, которых не видела пятьдесят лет. Все нынешнее утро, волкодав слушал ее и уже понимал, что мог бы и не расспрашивать Дон Горма, перепроверяя старуху. Сейчас, однако, ему было не до этого. Он оглядывался в сторону редколесья, косился на спящего мыша, убаюканного его мерной походкой, и думал, если бы я был разбойником, я бы, я бы, может быть, даже прямо сейчас. Парень дозорный, ехавший по левую руку обоза ближе к лесу и стоявший в повозке лихослав, закричали одновременно, все головы разом повернулись в ту сторону. Из леса, из-задетой осенним румяным золотом чащи, прямо на них скакали всадники. Много, чуть ли не сотня, и первые, что разглядел Волкодав, были белые берестяные личины, закрывавшие лица. Кое у кого из тех, что выглядели побогаче, личины были кованные, в том числе у главаря. Главарь этот скакал на великолепном белом коне и размахивал мечом, держа его в левой руке. Выскочив из леса, отряд нападавших сразу разделился на две неравные части. Та, что поменьше устремилась за каменный мыс, желая шибиться с приотставшими витязями, другая помчалась на пеших. Видно было, как разлетались из-под копыт комки зеленого дерна. Много ли времени нужно вершникам, чтобы во весь опор пронестись чуть более полуверсты и обрушиться на пешую рать? Совсем немного. Но если в пешем войске, никто не начинает бестолково метаться. Если каждый шестник уверенно знает, что ему делать, пешие за это время тоже могут успеть немало. княсинку и девчонок живо спрятали за повозку. Раненых прикрыли запасными щитами. Лучшие стрелки повернулись навстречу налетающим садникам и вскинули загодя снаряженные луки. После боя над каиранскими топями их ничем уже нельзя было ни удивить, ни напугать. Да и сражаться предстояло не с неведомой ночной силой, а с самыми обычными людьми из плоти и крови, да еще под ярким солнцем посреди красного дня есть же разница. Суровые парни не тратили времени даром, выдернули из расстегнутых, спущенных на бедро тулов, кто срезень, кто бронебойную, и пустили их лететь, благо всадники с самого начала были досягаемы для опытного стрелка. Понятно, не все стрелы дружно попали в цель, но несколько лошадей покатилось по земле, и еще нескольких разбойников вынесло и седел, словно дубинами. Волкодав за лук пока не хватался, успеется. Ратники, научные своими старшинами, стреляли по команде, все вдруг. Толку от этого, может быть, и не было больше, но вот страху намного. Сразу видно, что наскочил не на перепуганных обозников, готовых чуть что зайцами разбегаться по кустам, а на воинов неробкого десятка, привыкших давать отпор. — Жадоба! — думал волкодав, держа сподли кнесинки, и, поспевая смотреть сразу во все стороны, — неужели снова Жадоба? И тогда у болот, а почему бы и нет? Под ногами захлюпала вода. Быстрый ручей выкатывался из ущелья, растекаясь по равнине с семижды семью неглубокими струями. Множество рук немедля ухватилось за моронговые бортики повозки, помогая навострившему уши коню. Между тем смертельная, без шуток, стрельба сделала свое дело. Разбойники задумались, придержали конский скок и отхлынули в сторону, не доводя дело до рукопашной. Голератские ратники, держащие щиты на руке, тяжело бежали вперед к полосатой скале, прочь из ловушки. Было ясно, что нападавшие стремились не столько сшибиться с ними вплотную, сколько пугнуть их и направить в бок под стену в слепое ущелье, где очень, может быть, их уже поджидала засада. Десятка, скажем, три отборных стрелков с двойным запасом стрел вполне хватит. Конные велиморцы во главе с дунгормом постарались дать пешим время. Вот заметили, что разбойники отдышались, успокоили коней, разворачиваются ли нового наскока и пустились на перерез. Храбрые воины горды были бы лоб в лоб ударить врага, и, намного выступая числом, все как есть полечь в неравном бою, отстаивая невесту своего господина, но пока не было нужды приносить себя в жертву умница дунгорм сумел сделать с разбойниками то что сами они не сумели сделать с поезжанами пугнул их заставил шарахнуться в сторону еще на десяток шагов придвинулась спящая змея и еще на десяток что там впереди дозорные не успели за нее взглянуть ну как есть жедоба поглядывая на смутившихся разбойников сказал себе волкодав таких Резать привык, кому только ножичек покажи, ей уже штаны полные, а на зубастого нарвавшись, сам тут же. Они бежали к полосатой скале, бежали, повесив на спину щиты с мрачным упорством уходящих от неминуемой смерти. Слышалось только сиплое дыхание, да топот нескольких десятков ног. Взмыленные парни в шлемах и тяжелых кольчугах изредка злобно матерились сквозь зубы. Служаночки, подобрав подол и таращились слепые от страха глаза. Если отряд прижмут к стене и обложат вплотную, мужчины могли хоть драться, а им что оставалось? Им, к раненым, которых швыряло туда-сюда в повозке, подскакивавшей на кочках. несинки было бы не под силу самой нести щит, и то хорошо, что хоть как-то выдерживала четверть пуда кольчуги. Вместо щита у нее были телохранители. Волкодав, конечно, мог бы посадить государню в возок или вскинуть на спину белые снежинки, но если он был прав, из за кнесинкой шла охота воском займутся в первую очередь, а уж белой всадницы, и подавно, зато издали да в сплоченной толпе, да затесно тесно сдинутыми спинами поди-ка ее высмотри. И вот спящая змея нависла над головами. Они бежали к ней, как когда-то к святилищу, с только разницы что в святилище ждали друзья, а здесь, что увидят они за скалой, отряд кунца-венитара, подоспевший на выручку, или засаду которая насмерть зажалит их стрелами. Они бежали, потому что ничего другого не оставалось. Дозорные помчались вперед, сунулись за скальную башню и почти сразу выскочили назад, размахивая руками. Значит, ничего подозрительного не заметили. — Надай шагу! — зорал Аптахар. — жрей хромые, живей! Он видел, вершники изготовились к новому наскоку. Было заметно? что охотники не больно стремились вплотную сходиться с огрызающейся дичью, вовсе не желавшие безропотно становиться добычей, однако и позволить себе упустить беглецов они не могли. Велиморцы, готовые пожертвовать собой, вновь нацелились поперек. — Во имя одноглазых и одноногих! — выругался кто-то по рядом с волкодавом. — Что же это? Вот так бежать? — У молодых горячих парней душа рвалась встать стеной и встретить недругов, как велела древняя честь. — Языком не трепать! — прикрикнул Молгона. — Заснули на ходу, косолапые! Разбойники и во второй раз не захотели схватиться с велиморцами рукопашную. Наоборот, большая часть их неожиданно повернула коней и устремилась вглубь ущелья ловушки. Галератцы уже заворачивали за спящую змею, когда преследователи выскочили обратно на равнину. Почти у каждого за спиной сидел второй человек, и эти вновь подобранные держали в руках кто лук, кто самострел. Волкодав все поглядывал наверх на каменные карнизы и набросший мелким кустарничком вершины скал, Нет на свете неодолимых утилсов. Человек залезет куда угодно, дай только время. Но то ли у разбойников времени не было, то ли не ожидали они, что преследуемые вздумают прорываться к припоне. Волкодав так и не высмотрел затаивших со стрелков наверху. Кони налетчиков, отягощенные двойной ношей, скакали медленно и тяжеловесно, но бегущих все-таки обгоняли. Намерения жадобы, а волкодав все крепче верил, что это был жадоба, сомнений не вызывали. Не дать уйти за препону, обложить, преградить дорогу и расстрелять на бегу. Сальвены, сигваны, вельхи хрипели и матерились на все лады, но бег так и не стал бегством. Наверное, потому что рядом с воинами были те, кому приходилось еще тяжелее. Девушки выбились из сил. Парни тащили их за руки, передавая друг другу. Потом начался довольно крутой подъем, и в задок повозки разом уперлись двадцать две ладони. Хяга в конец, и волосатое брюхо, а ну! Оказавшись за спящей змеей, все они жадно уставились вдаль. Венетар, не видно ли Венетара? Впереди было пусто. Зато в ноздри сразу ударил густой серный запах. Еще сотня шагов, и многие стали прикрывать рты рукавами и просто ладонями. Но как прикроешься, когда надо бежать? Тут ж хочешь, не хочешь, дыши в полное горло. Здесь всегда дул холодный ветер, стекавший с горных снежников и обледенелых скал на равнину. Он летел из-за припуны, разнося облако смрада. Лес в этом месте отступал от скальной стены все дальше и дальше. Видно, никакая жизнь не могла долго переносить дыхание пропасти без вреда для себя. Само ущелье напоминало каменную реку. Какая-то сила, бушевавшая здесь в стародавние времена, вымила наружу россыпи чугунно-серых скал с той стороны, что была обращена к горам, скалы покрывал слой желтого налета был Волкодав почувствовал, как от удушливого зловония болезненно сжалось в груди и подумал, что будет, если разбуженный запахом кашель скрутит его в три погибели прямо сейчас. До сих пор зловредная хворь ни с чем не считалась. «Веди, бабушка!» — крикнул он старый хайгал. Мог бы и не кричать. Данька твердой рукой направляла коня и повозку между каменными глыбами. Найдись у них хоть сколько-нибудь времени, они бы убедились, что другого проезжего пути здесь не было. Безропотный конь, привыкший послушно тянуть воз, куда приказывали люди, только отфыркивался. Более норовистые верховые лошади старшин стали беспокойно ржать и прорывались встать на дыбы. Умелые вельхи обмотали им морды тряпками наспех, Откроенными от одежд это помогло. донгормы и Хайгал сходились на том, что рано или поздно лошадей придется оставить, однако пока никто не спешил отвязывать их от воска. Трава тоже не хотела расти на ядовитом ветру. Под ногами хрустела бесплодная галька, то есть даже не галька, обточенная и выглаженная водой, из ущелья перерубленного припона не вытекала ни речки, ни ручейка первозданная Крошева, уязвляла ноги сквозь кожаные подошвы сапог. Если бы не камни, я бы бежала быстрее, — думала княсинка Да, конечно, если бы не камни, я бы бежала сама. Все повторялось, как в ту ночь в Кайеранах. Только теперь ее, сменяясь, тянули за руку лихослав и лихобор, а волкодав держался сзади. И так как в ту ночь кто-то сильный и злой ччился ее погубить, а другие люди спасали. В тот раз погибли Варея и ее спутник. Кому предстояло теперь?